Но повстречался им в саду какой-то старик. Стал про их горе расспрашивать. Что за горе у вас приключилось? Что то плачете? Отец у нас сильно болен. Наверное, помрет. Помочь ему никак невозможно. Все средства испробовали. Я знаю еще одно средство. Это живая вода. Если кто той воды напьется То снова выздоровеет Но воду эту Найти нелегко Я старший И уж я эту воду найду Пошел он к больному королю Начал его просить Ваше величество Отец Отпустите меня на поиски живой воды Ведь только это и может вас исцелить Нет, сын мой Это дело слишком опасное. Уж лучше мне умереть. Но сын долго его упрашивал, и, наконец, король согласился. А принц подумал в душе. Принесу я эту воду, стану отца самым любимым сыном и наследую королевство. И двинулся он в путь дорогу. Ехал он некоторое время, глядь стоит на дороге карлик Карлик окликнул его и говорит Куда это ты так торопишься? Ха, глупый малыш, тебе об этом незачем знать И принц поскакал дальше Разгневался маленький человечек и пожелал ему зла Пал принц вскоре в горное ущелье, и чем дальше он ехал, тем все больше сходились горы, и, наконец, дорога стала такая узкая, что дальше нельзя было и шагу ступить, невозможно было и коня повернуть, или встать с седла, и вот очутился принц в запертии в скалах. Долго ждал его бедный король, но он все не возвращался. Говорит тогда средний сын. Отец, дозвольте мне отправиться на поиски живой воды. А сам про себя подумал. Если брат мой умер, то королевство достанется мне. Король поначалу тоже не хотел его отпускать, но наконец уступил его просьбам. Поехал принц той же дорогой, что и его брат, и тоже повстречался ему карлик, который его спросил. Куда это ты так торопишься? Эх ты, малыш, о том знать тебе незачем. И принц поскакал дальше, даже не оглянувшись. Но карлик и его заколдовал, так что принц тоже попал, как и его брат, в горное ущелье и не мог двинуться ни назад, ни вперед. Так-то оно бывает с людьми высокомерными. Не воротился назад и средний сын, И вызвался тогда идти на поиски живой воды Младший сын, И пришлось королю в конце концов его отпустить. Повстречал меньшой принц карлика, Остановил коня, Поговорил с ним Куда это ты так торопишься? Я ищу живую воду а -а -а. Отец мой лежит при смерти А ты знаешь, где найти ее? Нет, не знаю От того, что ты держишь себя как следует И не чванишься, как твои лицемерные братья Я укажу тебе дорогу, как к живой воде добраться Это вода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 Они разинут пасть, но если ты бросишь каждому из них по ковришке, они будут молчать. Но ты не мешкай, набери себе живой воды, пока не пробьет полночь, они то ворота закроются, и ты окажешься там, в заперти. Поблагодарил его принц, взял прутик и ковришки и двинулся с тем в путь дорогу.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 И увидел там Прекрасную девушку Она обрадовалась Поцеловала его И сказала Ты освободил меня от злых чар И можешь теперь получить Все мое королевство А если ты вернешься назад через год то мы отпразднуем с тобой свадьбу. Но сейчас ты должен торопиться и набрать живой воды из родника, прежде чем пробьет полночь. Пошел принц дальше. Зашел, наконец, в комнату, где стояла красивая,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 И он отправился домой. Пришлось ему опять проходить мимо карлика. Увидел карлик меч и хлеб и говорит: «М -м -м, хе -хе -хе. "Ты добыл для себя великое благо. Этим мечом ты можешь разбить целое войско, а этого хлеба тебе будет не в поед." Милый карлик, я не хочу домой возвращаться без моих братьев. Не можешь ли ты мне сказать, где они находятся? Они отправились за живой водой и до сих пор не вернулись. Они сидят в запертии между двумя горами, и я там их заколдовал от того, что они были такие надменные. Ну, карлик, милый карлик, я тебя очень прошу, выпусти их. Мой бедный отец так страдает, что потерял двоих сыновей. Выпусти их, ну, пожалуйста. Ну, что ж, хорошо. Пусть будет по-твоему. Я выпущу их. Но ты берегись своих братьев. У них зло и сердце. Поблагодарил принц Карлика, и тут же явились его братья. Он обрадовался им и рассказал, что с ним было, как нашел он живую воду, Что набрал ее полный кубок И освободил прекрасную принцессу Что будет она его ждать целый год А потом они отпразднуют свадьбу И он получит большое королевство Потом поехали они вместе И попали в такую страну Где была война и голод И король той страны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 Но пришлось им побывать еще в двух странах, где царили война и голод. И принц давал королям каждый раз свой хлеб и меч. И так он спас три страны. Потом сели братья на корабль и поплыли по морю. старшие братья говорят друг другу. Ведь меньшой брат нашел живую воду, а не мы. Да, отец отдаст ему за это все королевство, а оно по праву принадлежит нам. Он отнимет у нас наше счастье. И они порешили ему отомстить и условились между собой младшего брата погубить. Они выбрали время, когда он крепко уснул, вылили живую воду из кубка, забрали ее себе, а ему налили в кубок горькой морской воды. Вернулись они домой, принес младший сын больному королю свой кубок, чтобы тот выпил из него и стал бы здоров, но только король отпил немного горькой морской воды, разболелся еще пуще прежнего. Стал он на болезнь жаловаться. Тогда явились к нему старшие сыновья, начали младшего обвинять, будто хотел он отца отравить. Принесли королю настоящей живой воды и подали ему напиться. Только отпил он той воды, как почувствовал, что болезнь у него прошла, и стал он сильным и здоровым, каким был в молодые годы. Пришли старшие братья к младшему, Стали над ним насмехаться Хотя ты живую воду и нашел И уж как старался А награда то за это получим мы Надо было быть тебе поумней И смотреть оба Мы ее у тебя забрали, когда ты уснул на корабле А через год один из нас возьмет себе и прекрасную принцессу Насмотри, смотри, берегись, нас не выдай Ведь отец тебе не верит И если ты скажешь хоть слово... Поплатишься жизнью. А будешь молчать, то мы тебя помилуем. Разгневался старый король на младшего сына. Он поверил, что тот замышляет его погубить. И велел он собрать придворных, чтобы его судить. И было решено его тайно убить. Принц раз на охоту, ничего не подозревая дурного, и отправился с ним вместе королевский егерь. Они очутились в лесу совершенно одни. Вид у егеря был такой грустный, что младший брат спросил его. Что с тобой, мой милый егерь? Об этом сказать я не смею. а все-таки должен. А ты все мне скажи, я тебя прощу. Я вас должен убить. Мне приказал это король. Ой, как это ужасно. Милый егерь, оставь меня в живых. Я дам тебе свою королевскую одежду, а ты дай мне взамен ее свою простую. Я это хоть и сделаю. Все равно я стрелять бы в вас не мог.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 А были они присланы тремя королями, что разбили своих врагов мечом принца и накормили свои королевства его хлебом. Подумал тогда старый король. Неужто мой сын ни в чем не повенен? Эй, слуги! Как я жалею, что приказал убить своего младшего сына, если бы он остался в живых! Он еще жив, ваше величество.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 и чтоб они его не впускали. Вот подошло время, и старший брат подумал, что надо скорее спешить к принцессе и выдать себя за ее избавителя, и тогда он возьмет ее себе в жены и получит еще Королевство в придачу Он выехал И подъезжая к замку Увидел прекрасную Золотую дорогу Эх Как жаль скакать по такой дороге И он свернул с нее И поехал правой стороной По обочине Подъехал он к воротам Но слуги загородили ему дорогу Стой! Ты кто такой? Убирайся отсюда! Ты не настоящий жених! Мы не пустим тебя, убирайся! Пришлось ему вернуться назад ни с чем. Вскоре после того собрался в путь дорогу второй принц. Он подъехал к золотой дороге и только ступил конь на нее копытом. Принц подумал: Эй, жалко такую дорогу сбивать. А сверну-ка я, пожалуй, на левую сторону и поеду по обочине. Так он и сделал. Подъехал он к воротам, но слуги и его не пустили в замок. И ты убирайся отсюда! Ты тоже не настоящий жених! Вон отсюда! Убирайся! Как раз исполнился год и собрался выехать из леса к своей возлюбленной меньшой брат. Чтоб вместе с ней развеять свое горе. Собрался он в путь дорогу И все думал только про принцессу. И так хотелось ему быть поскорее с нею, Что не заметил он вовсе той золотой дороги. Поскакал его конь прямо посередине. Вот он подъехал к воротам. Распахнулись ворота и радостно встретила его принцесса И сказала, что он ее избавитель и всему королевству хозяин И отпраздновали свадьбу в великом веселье и радости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 И с той поры так назад и не вернулись.